С начала 1840 года здоровье министра финансов графа Конкрина все более и более расстраивалось. Государь почасту утешал и ободрял заслуженного старца своими посещениями и непременно требовал, чтобы он с наступлением благоприятнейшего времени года уехал за границу на воды. Конкрин как-то заикнулся при этом об отставке. «Ты знаешь», — отвечал государь что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы. Ты да я. Между тем, государственная роспись на 1840 год сведена была лишь при крайних усилиях. Дефицит, простиравшийся до 21,5 миллиона рублей, необходимость для покрытия его в взайме внешним или внутренним, повсеместный недостаток в разменной монете – и затруднительное положение кредитных установлений сильно озабочивали наших государственных людей и между ними преимущественно князя Васильчикова. В беспрестанном волнении своего патриотического и преданного царю сердца, не находя покоя ни днем, ни ночью, он после долгих колебаний решился наконец подать государю записку о жалком положении наших финансов чтобы, по крайней мере, говорил он, очистить свою совесть. В этой записке было изъясняемо, что Министерство финансов, вместо того, чтобы изыскивать новые источники доходов и разрабатывать прежние, для уравновешивания их с расходами, обращалось всегда к мере, простой в исполнении, но опасной в последствиях, и именно к покрытию дефицитов долгами что сперва возросли до огромной цифры займы заграничные, потом исчерпана значительная часть капиталов банковых установлений и, наконец, при истощении и этого пособия ухватились за выпуск векселей или билетов государственного казначейства, что таким образом система доброго финансового хозяйства заменилась одним заклеиванием щелей. И в то время как количество одних только процентов, ежегодно уплачиваемых казной, возросло до 88 миллионов рублей, массе билетов казначейства, с каждым годом увеличивающейся, не полагается никаких средств к своевременному их выкупу. Что отдельное разрешение важных финансовых вопросов и мер столько же вредно, сколько и поспешность, с которой до сих пор Государственный Совет всегда принужден был рассматривать годичный бюджет. Наконец, что необходимо обратить на все эти предметы ближайшее внимание, особенно же теперь, когда болезнь графа Конкрина не дозволяет надеяться надолго сохранить его для государства, а между тем к замещению его не имеется в виду никого опытного и искусившегося в финансовом деле. Считая вследствие того, настоятельно нужным приступить к соображению, каким образом устроить управление финансов империи на случай усугубления болезненного состояния графа Конкрина или его отъезда в чужие края, Васильчиков предлагал составить из небольшого числа членов по высочайшему избранию особый секретный комитет, которому, во-первых, определить, какие именно части Министерства финансов должны впредь оставаться в его составе и какие, напротив, удобнее было бы отделить к другим ведомствам. Во-вторых, обсудить, не полезнее ли существующий финансовый комитет заменить особым, независимым от министра, финансовым советом, как для составления общего плана устройства этой части, так и для предварительного обсуждения бюджетов, отчетов и всех вообще важнейших финансовых вопросов и мер. И в-третьих, при представлении Его Величеству своих осём предположений, присовокупите мнение о тех лицах, которых можно и полезно было бы назначить членами Нового Финансового Совета. Государь долго не решался принять эту мысль из уважения к Конкрину и убедился, наконец, только тем, что рассуждения и соображения предположенного Васильчиковым предварительного комитета останутся совершенной тайной и для самого Конкрина, и для всей публики, пока в физическом положении министра не последуют такой перемены, которая неизбежно заставила бы их огласить.